Глава третья. Закон сознания. «Командир, мне кажется, или эти насекомые слишком слабые?» Двигаясь по коридорам крейсера, мы медленно отстреливали муравьев, которые вставали на нашем пути. Это было странно. По внешнему виду эти муравьи должны находиться как минимум на ранге затмения однако они падали, даже не оказывая сопротивления. «Да какая разница?» — ответил Баргатир, убив очередного инсека. «Быстрее зачистим крейсер, быстрее свалим отсюда!» «Афина!» — решил позвать Афину, чтобы уточнить ранг муравьев на крейсере. «Афина!» Афина перестала отвечать. Кримус рассек голову очередного инсека. Шлюз открылся, и на нас сдвинулись полчища инсеков. Странно, если Афина не отвечает, а шлюзы открываются. — Командир, я разберусь! Кримус двинулся на инсеков в одиночку. — Хочешь оставить меня без веселья? — усмехнулся Баргатир. «Афина — Афина! Пока пытался связаться с Афиной, Кримус и Баргатир разобрались с ордой инсеков. Последний был разрублен клинком Кримуса, который он протирал своей рукой. «Слишком просто!» — вытерев клинок, прокомментировал Кримус. «Мне даже скучно стало», — добавил Баргатир. «Господин!» «Афина, в чем дело?» «Господин, очнитесь!» Голос Афины был слышен в моей голове. Он был полон тревоги. «Понятно. Закон сознания». Сила этого закона открывается на ранге аспекта, однако инсектоиды способны изменять свои гены. Это не просто малая королева роя, это королева с законом сознания. С таким противником лучше не связываться, стоит приблизиться к ней, как тут же попадаешь под ее контроль. Без ментальной защиты тут и думать нечего, нужно вернуть контроль над ситуацией и немедленно отступить. «Чтобы выйти из этого закона, сперва нужно понять, что ты попал под его действие, а потом два варианта — убить себя любым способом, либо провести энергию звезд через свой разум». «Командир, Че встал?» «На ранге звездной пыли это займет у меня много времени. За это время с нами может произойти что угодно. Возможно, сейчас в нашу сторону». Уже движутся инсектоиды, которые хотят порубить нас. Галатир, ты в порядке? Они всего лишь иллюзия, на которую нет смысла обращать внимание. Возможно, времени мало. Поэтому шлем открылся. Еще раз посмотрел на иллюзию Кримуса и Баргатира, которые с тревогой посмотрели на меня. Перед тем, как сделать решительный шаг, нужно убедиться в своих выводах. Первое. Инсектоиды намного слабее своих текущих рангов. Второе. Афина не отвечает, однако шлюзы продолжают открываться на нашем пути. Третье. Мои воины не те, кем кажутся. Баргатир хоть и не самый смелый кротан, но по крайней мере он точно не надменен. С Кримусом посложнее, он похож на настоящего. Тот же бесстрашный и даже местами безумный взгляд а еще его техника боя. Если вспомнить, то он орудует клинками не так, как в первый раз. Он никогда не вонзал своих клинков в тела жертв. Он разрубал противников надвое. Малая королева, тебе еще многому нужно учиться. Кузнечик сделал свое дело. Это оружие действительно пригодилось. После выстрела мое сознание вернулось в норму мы стояли по центру коридора и между нами было два закрытых шлюза баргатиры кримус стояли позади меня как неподвижные статуи они тоже находятся под властью закона только до сих пор этого не поняли оружие и костюмы на нас значит мы попали во власть закона после господин позвала меня афина вы вернулись да Зарядил свой кулак энергии звезд и как следует ударил своих воинов по лицу, чтобы привести их в чувство. Они не отлетели на несколько метров, однако начали шевелиться и покачивать головами. «Что?» — спросил Кримус и открыл свой шлем. «Разве мы не забрали звездный камень?» «Мы попали под власть закона сознания», — ответил Кримусу, открывая свой шлем. «Нужно убираться с этого крейсера, и как можно скорее». я говорил, что это плохая идея», — сказал Баргатир. «Афина, какова ситуация?» «В вашу сторону движется отряд из пяти инсеков». «Какой у них ранг? И как они открывают шлюзы?» «Затмение. У вас есть две минуты, чтобы приготовиться. На капитанском мостике находятся инсеки, и, кажется, человек, который управляет кораблем». Почему Афина не обнаружила этого человека? Скорее всего, они изначально приготовили ловушку для нас и спрятали его. Королева знала, что корабль можно взломать, поэтому она спрятала этого человека. Слишком расчетливо для низшего насекомого. «Истак! Командир, давай пойдем на опережение! Не будем ждать своей участи!» «Ты прав. Афина, направляй нас, мы уходим!» А я говорил. Когда шлюз открылся, мы вошли в еще один коридор и приготовились к появлению инсектоидов. Кримус зажал в руке одну взрывную гранату, а Баргатир активировал защитное поле и держал свое орудие наготове. Господин, сейчас! Шлюз открылся. Брошенная граната вспыхнула желтым светом, разрывая инсектоидов на разные кусочки. Защитное поле приняло весь остаточный урон на себя. Осколки и куски мяса врезались в него и медленно сползли по куполу. Оставшиеся насекомые медленно ползли в нашу сторону. Ринулись в сторону открывшегося шлюза. По пути расстрелял выживших инсеков из своего кузнечика. Нужно экономить энергию. Ситуация вышла из-под контроля. Следующий шлюз не торопился открываться в чем дело остановившись спросил у афины господин мне мешают открывать для вас путь с тревогой сказала афина стоит мне открыть шлюз как его тут же закрывают корабль под твоим контролем просто разорви их соединение работаю над этим поторопись железка крикнул баргатир я не железка я афина тупая горомышц афина рявкнул я У нас нет времени на ерунду. Какова ситуация? Все инсеки, за исключением королевы, отправились по вашей душе, ответила Афина, и спустя десять секунд шлюз открылся. Готово. За шлюзом стоял отряд из пяти инсеков ранга Затмения. Не тратя времени, открыли по ним огонь расходуя заряд батарей и отправились дальше. На этот раз проблем со шлюзами не возникло. Но нарисовалась другая. За каждым шлюзом нас ждали отряды инсеков. И чем дальше мы продвигались, тем больше их становилось. Кримус потратил еще две гранаты, благодаря чему мы сэкономили заряды батарей. «Сколько у тебя еще гранат?» — спросил на ходу. «Две взрывных и пять энергетических», — ответил Кримус. «Прибереги их. Пока энергии достаточно». Если бы у нас были псишлемы, то мы спокойно бы убили эту тварь и забрали камень. Господин, за этой дверью инсекранговосхождение, ответила Афина с тревогой в голосе, когда мы подошли к последнему шлюзу. Хотя нет, даже с псишлемами мы бы не справились. Я говорил. Заткнись же так. Пока не открывай его, сказал я Афине. «Ну что, как будем действовать, мои храбрые воины?» «Вообще-то ты, командир, не спихивай ответственность на нас!» «Вот именно. Я ведь говорил, что нужно валить отсюда!» «Восхождение — это не шутки. Их мощь значительно превосходит ранг затмения. Да и с затмением мы справились благодаря костюмам и оружию. Эти твари куда быстрее, а еще прочнее, так что нужно придумать, как разобраться с ними» пока размышлял, в задний шлюз начали ломиться инсеки. Прекрасная ситуация. Давно в таких не бывал. Это прекрасная возможность выйти на новый уровень. Так, что мы имеем? Две разрывных гранаты и пять энергетических. Оружие, способное с легкостью убить ранг затмения. Оружие Баргатира способно нанести урон рангу восхождения. Однако эта тварь, сможет с легкостью уклониться. «Слушайте внимательно», — начал привлекая внимание своих воинов. «Сперва нужно установить на пути взрывные гранаты, которые у тебя есть». «Но как активировать их в нужный момент?» — спросил Кримус. «Мой кузнечик справится», — ответил Кримусу, посмотрев на него. После перевел взгляд на Баргатира. «Баргатир». Тебе нужно попасть по этой зверюге, чтобы истощить ее силы. Увидел в его глазах сомнение. Я знаю, что ты мазила, но в такие моменты ты преодолеваешь новые границы. Ладно, все равно выбора нет, — ответил он. А ведь я говорил. После этого нужно встретить его всеми цветами звезд. Это мы можем, — ответил Кримус и пошел устанавливать гранаты. «Если переживу этот миг, то точно последую за тобой!» «А если не переживешь?» — спросил Баргатир. «У тебя так-то выбора нет». Установив две гранаты на одинаковом расстоянии друг от друга, мы приготовились встретить сильного противника. Этот инсек не должен быть простым. Наверняка он успел изменить некоторые гены, поэтому можно ожидать чего угодно. «Начинаем, Афина!» Мой голос послужил сигналом к открытию шлюза. Как только он поднялся вверх, в проход сразу двинулась колоссальная фигура инсека, рост которого был равен баргатиру. Эта тварь стремительно передвигала своими лапами в нашем направлении. В отличие от обычных муравьев, у которых было жало вместо рук, у этой особи было четыре огромных руки. Настал момент пустить вход кузнечика. Первая граната взорвалась, а за ней и вторая. Тварь завопила, но продолжила движение. Последовал второй выстрел, после которого тварь замедлилась, но на одно мгновение. В бой! дал сигнал своим воинам к действию. Баргатир, который держал свое орудие наготове, сделал точный выстрел в туловище насекомого. Тварь завыла, но не собиралась останавливаться. Она была все ближе и ближе. Пустили в ход все свои орудия. Перед этим Кримус бросил одну энергетическую гранату, которая создала импульс, парализовавший инсека на долю секунды. Последовал еще один выстрел от Баргатира, который отсек одну руку насекомому. Его рука начала истекать зеленоватой жидкостью, которая медленно прожигала пол. Но спустя мгновение кровотечение остановилось. До нас оставалось пара метров. Когда отступать было некуда, Кримус бросился в ближний бой, отвлекая насекомое. Однако его сил было недостаточно. Один удар — и Зилот с силой отлетел в стену коридора. Баргатир сделал еще один выстрел и попал в тело насекомого. Было видно, что тварь слабеет, однако до победы далеко. Ранг восхождения с нашими силами так просто не одолеть. Ничего не оставалось, кроме как самому отправиться в ближний бой. Только орудие Баргатира способно нанести существенный урон этому монстру. Тварь быстрая, однако у меня получилось просчитать момент удара и уклониться. Но второго удара избежать не удалось. Я отлетел в стену напротив Кримуса, который уже поднимался. Баргатир сделал очередной выстрел, после которого тварь отшатнулась. Мы не стали терять времени и вместе с Кримусом кинулись на тварь. Кримус успел полоснуть инсека, однако на месте, где должна была быть царапина, не было ничего. На этот раз тварь схватила зилота за горло и подняла в воздух, после чего бросила его тело в меня. Если бы не защита костюмов, которые принимают часть урона на себя то мы бы уже проиграли эту схватку. Последовал очередной зал под Баргатира. Сил подняться уже не было, даже костюм не спас от основного урона. Из последних сил схватил тварь за его лапу, чтобы хоть как-то отвлечь. Инсек повернул голову на меня, после чего получил один выстрел в свой затылок. Кримус завершил действие. Впервые на моих глазах вонзив свой клинок в глаз чудища. Капли крови брызнули на его костюм и медленно начали его прожигать. Инсек медленно начал пятиться назад, получив еще один заряд из орудия. Кримус протянул руку, чтобы помочь мне подняться. — Поднимайся, командир! — открыв шлем устало, сказал Кримус. — Нужно покончить с этим. — Ты прав устало ответил Зилоту, — его ранг выше моего. Поэтому сражение в ближнем бою дается мне куда труднее. Нужно с ним покончить. — В сторону! — крикнул Баргатир, и мы немедленно послушались, упав лицом вниз. Последовал выстрел. Тварь вновь завопила медленно пятясь назад. Не растерявшись, мы двинулись к баргатиру который продолжал обстрел насекомого чтобы взять в руки свое оружие начав движение вперед мы обстреливали инсека всем своим арсеналом который медленно но верно иссекал тварь медленно отступала именно в этот момент важно дожать ее иначе она придет в себя старался стрелять в ее лапы чтобы она не была такой резкой в момент когда баргатир делал выстрел Кримус бросал энергетическую гранату, чтобы еще больше ошеломить инсека. Энергия на батареях заканчивалась, но эффективность наших действий была налицо. Тварь иногда падала и с трудом поднималась, чтобы продолжить отступать. В один момент она взревела и попыталась броситься на нас, однако в этот момент Баргатир вовремя сделал еще один выстрел, после которого она вновь начала отступать. На теле насекомого открылись слабые места, по которым мы немедленно открыли огонь. Тварь упала, однако мы продолжили полить по ней, разряжая свои батареи до конца. Лучше подстраховаться и окончательно добить эту тварь, чтобы потом не возникло неожиданностей. Ее раны все больше раскрывались от наших выстрелов, пока от нее не осталось горстки бесформенного мяса. Когда наши батареи иссякли, Стрельба прекратилась, а тварь лежала и не подавала признаков жизни. С ее тела стекала кровь, которая шипела, и очень медленно прожигала пол крейсера. «Она сдохла?» — с надеждой спросил Баргатир. «Она же сдохла?» «Наверняка», — ответил ему, начав движение в сторону твари. «Может, просто быстро пройдем мимо?» — спросил Кримус. «Так и сделаем». Ответил ему и сразу же бросился в сторону шлюза, который был открыт. Перепрыгнув через тварь, не оборачиваясь, ринулись в сторону космолета. Очень жаль, что не получилось забрать камень, однако не факт, что здесь больше нет тварей ранга восхождения. Послышался грохот, бросив быстрый взгляд за спину, увидел еще одного инсектоида ранга восхождения, который проломил шлюз. За ним стояли его меньшие братья. Быстро войдя в космолет, сразу же сел за штурвал и отчалил. «Эта тварь способна повредить мой космолет, а этого мне совсем не нужно». Баргатиры Кримус облегченно упали вниз, побросав свое оружие. Отлетев на достаточное расстояние, пальнул по крейсеру, где сейчас стояли инсеки, и смотрели в нашу сторону. После одного выстрела в живых не осталось никого. «А я говорил, что мы выживем». Открыв шлем с одышкой, сказал Баргатир. «Ты говорил, что это плохая идея!» Также открыв шлем, сказал Кримус и посмотрел на свою руку, где еще остались следы крови инсека. Они немного прожгли его костюм. «И в этом я с тобой согласен!» Помолчав минуту, Кримус продолжил. «Может, повторим?» «Обязательно!» — ответил я. «В следующий раз поищем пожирателя!» — А может, не надо? Это плохая идея. — Идейка, супер! Только так можно вырасти в настоящее вселенское существо и править всей вселенной. — Господин, желаете выпить или перекусить? — Давай, и побольше, и продолжи курс на Рион. — Слушаюсь. — Галатир, — сказал Кримус. — Кажется, я поднял ступень. — А почему я не поднял? Спросил Баргатир. Я ведь тоже потел. Ага, просто полила свои пушки, ответил Кримус. Он прав? Наконец ответил я. Кримус работал куда больше нас двоих, поэтому результат закономерен. Афина с помощью робота-дроида, который медленно катился в нашу сторону, принесла еду и выпивку в больших количествах. Робот представлял собой желтый квадрат на колесиках у которого по бокам торчали металлические руки, с помощью которых он и нес поднос с едой. «Господин, желаете меня?» «У тебя нет тела», — протянув руку к бутылке с алкоголем, ответила Афине. «Но ну не переживай, в будущем сделаю для тебя отличное тело». «Галатир, ты так уверен в себе?» — спросил Баргатир, протягивая руку к еде. — Создание тела для искусственного интеллекта — это дорогой процесс. — Господин обещал, значит, он это сделает, — громко ответила Афина из динамиков корабля. — Тебе тупому громили, этого не понять. — Почему такое предвзятое отношение? — Потому что ты для них не авторитет, — ответил Кримус, который наконец решил присоединиться к трапезе. Вот мы с командиром — настоящие господины, а ты? Даже не знаю, кто. — Ладно, Зилот, ты говоришь, что лучше меня. — Ты только сейчас это понял. Конечно, лучше. Раса Зилота с рождения лучше Кратана. В силе нам нет равных. А чем можете похвастаться вы? Клинками на руках? Так это заслуга костюмов. Может, вы умнее? Я бы не сказал, так что не задирай нос. Успокойтесь, решил вмешаться в их спор, иначе разнесут мой космолет. У каждого есть сильные и слабые стороны. Слово, слову, командир, а в чем сила людей? В мозге, спокойно ответил на его вопрос. Если правильно им распорядиться, то люди — одни из лучших в управлении законов сознания, и пространство. «Мне интересно твое мнение. А чем хороши зилоты?» — спросил Кримус. «А кротан?» — не остался в стороне Баргатир. «Чем хорош я?» «Эх, ладно, так уж и быть, расскажу». Немного отпив из бутылки, продолжил. Зилоты хороши в управлении звездной энергией, а также с ее помощью Они значительно усиливают свои тела во время сражений. — А я? — А из кротонцев получаются отличные рабочие. — Ха-ха-ха! — Галатир, это не смешно. — Что, и пошутить нельзя? — усмехнувшись, сказал я. — Ладно, сила кратана в мощи и крепости их тел. На высоких рангах их тяжело пробить даже с самым острым оружием. Помимо этого, они неплохо управляют законом гравитации. «Неужели зилоты не способны в совершенстве использовать законы?» — с интересом спросил Кримус. «Когда еще был свободным, то читал, что нам легко поддается закон жидкости». «Это так. Однако ваша раса больше полагается на физическое превосходство, и именно этим заслужила свою славу во всей Вселенной. Да и потом». Где в космосе ты сможешь найти жидкости. Металла много, например, космолет состоит из него, а еще костюмы и оружие. — Хм, но это ведь не значит, что каждый зилот обязан следовать этому пути. — Конечно нет, всегда можно совмещать пути развития. Немного захмелев от одной выпитой бутылки, ответил ему. — На высоких рангах годы жизни перестают играть роль. Первоочередная задача — это встать на вершину самой Вселенной. А ты сможешь развиться, когда владеешь одной техникой? Нет, нужно много изучать, много совершенствовать. — Говоришь так, будто сам на высоком ранге, — заметил Кримус. — А может, я вселенское существо, которое переродилось в теле человека? Ха — Ха-ха! — засмеялся Баргатир. — Тогда нам повезло! «Нас будет направлять вселенское существо в теле человека!» «Ха-ха-ха!» «Эх! Ладно, командир может смахнуться даже с пожирателями, так что не будем шутить на эту тему, иначе ты снова будешь говорить, что это плохая идея, иштак!» «Не знаю, что значит твою иштак, но точно знаю, что я не боюсь ничего, даже гребаных инсеков, даже гребаных пожирателей!» «Ну да, говорю же, ишь так!» «Это точно!» — послышалось из динамиков. «Все против меня, Галатир! Это нужно исправить! Пусть хотя бы железки будут помалкивать! Что значит «проси прощения»? Еще чего?» да чтобы я преклонялся перед железякой!» Решил остановить своих воинов, а сам ушел в другую комнату, и уселся за стол, чтобы изучить информацию за последнюю тысячу лет. Нельзя упускать даже мельчайшие моменты. Иногда они играют ключевую роль. — Афина, ты ведь уже поняла, что я и есть тиран Галатир Инкарнат? — Конечно. И эта тайна делает нас с вами ближе. — Вот и отлично. Теперь давай по порядку. Какая валюта сейчас в ходу? Существуют три валюты, которые в обороте трех империй. Первая из них – пико, вторая – алуно, которая равна тысячи пико, и третья – звездная монета, она равна тысячи алуно. И зачем нужны три валюты? Изначально использовались пики, но со временем цены росли и появились алуно. После алуна появилась звездная монета. После всего этого пики используются низшим классом разумных а луна — средним, и звездная монета — высшим классом. Какие значительные скачки произошли в технологиях? Пространственное хранилище, — ответила Афина, и появилась передо мной с маленькой металлической сферой в руках. Оно способно открывать портал в особое хранилище, в котором можно хранить предметы. Вот как! Мне обязательно нужна такая. Господин, такое хранилище обойдется вам очень дорого, Его стоимость колеблется от одной звездной монеты до десятков тысяч. Я же сказал, нужно, значит нужно, и плевать, сколько оно стоит. Как скажете, помимо хранилищ, также были изобретены генераторы, которые способны накапливать и концентрировать звездную энергию, чтобы ускорить развитие разумных в рангах. Ничего так скачок, возможно, в будущем вселенский ранг не будет такой уж редкостью. Также была изобретена технология симбиоза с некоторыми видами существ. Подробнее. К примеру, в руках Афины появилось существо, похожее на слизь. С помощью симбиоза это существо объединяется с носителем и перестраивает его тело, даруя новые возможности от усиления физических возможностей до возможности управлять новыми законами. С их помощью не обязательно посвящать всю жизнь, чтобы научиться управлять металлом и прочим. Достаточно просто пройти процедуру объединения. Кажется, развитие стало гораздо проще за тысячу лет. Это так. Только за последнюю тысячу лет во Вселенной появилось множество новых пожирателей, которые возглавляют некоторые организации. Ладно, пока достаточно. Нужно еще зарядить батареи от Афины энергии звезд. И поднять ступень до четвертой. Сев на пол, принял позу лотоса чтобы привести свое тело в состояние покоя. А дальше по старой схеме. Чтобы поднять ступень, нужно, чтобы тело вырабатывало много энергии, которая увеличивает твои возможности, как физические, так и силу законов. Поглощаешь энергию и направляешь ее в нужные тебе места. Сейчас это сердце. Именно оно снабжает тело всем необходимым, поэтому необходимо укрепить его за сердцем. Последует мозг, чтобы начать управлять законами. В моем нынешнем состоянии мне могут быть доступны только начальные, базовые понятия законов. Существует три понятия законов. Первый – понятие управления энергией. На этом этапе разумные только учатся управлять доступной им энергией. Обычно законы начинают изучать при достижении ранга аспект, однако существует исключение. Например, Рассократан может начать изучать закон гравитации на ранге восхождения, но энергия, которая им доступна, слишком ограничена. Так они способны создавать область, в которой сила притяжения либо усиливается, либо ослабляется. Второй, понятие управления Вселенной. Чтобы улучшить управление законов, нужно понимать саму концепцию этих законов. Например, почему гравитация может быть сильной или слабой. Именно на этом этапе совершенствуется мастерство разумных в управлении законами. И третий. Понятие силы. На этом этапе разумные стараются использовать свои законы по максимуму, чтобы усиливать свои возможности в их управлении. Например, сила тяжести в гравитации становится сильнее, а сила сознания – способна проникать в разумы даже сильных существ и подчинять их своей воле. «Поздравляю, господин, с поднятием четвертой ступени», — сказала Афина, когда я открыл глаза спустя один час. «Спасибо», — ответил ей, медленно поднимаясь на ноги. «Теперь нужно зарядить батареи от моей Афины. Субъекты Кримус и гора тупых мышц в данный момент без сознания», — ответила Афина, появившись передо мной. «Я могу станцевать для вас эротич...» «Не нужно», — Прервала Афину, которая начала медленно снимать свою одежду. «Я буду заниматься совершенствованием и изучением информации Вселенной, так что не отвлекай меня по пустякам». Удалился в третью комнату, где был выход из космолета, и продолжил управлять энергией. На четвертой ступени звездной пыли мне по-прежнему тяжело управлять законами, даже с моими знаниями. Поэтому выберу один закон, который больше всего подходит людям, и буду совершенствовать именно его. Сев по позу лотоса, начал процесс управления энергией, при котором возможны сильные головные боли. Сейчас мой мозг станет сильнее. Империя Гарамант. Планета Каймус. Площадь планеты — 9 миллиардов 270 миллионов 350 тысяч квадратных километров. Сила тяжести 10,5 метров в секунду в квадрате. Численность населения 52 миллиарда 800 миллионов разумных. Климат тропический экваториальный. Каймус зеленая планета с водяным океаном и континентами покрытыми лесами и преимущественно городами. Большое количество воды на этой планете создало благоприятные условия для жизни, являясь столицей империи громанд На ней обитают сильнейшие и богатейшие существа этой империи. В огромном зале, который был полон генераторов звездной энергии, находился император Каймус громанд в честь которого была названа империя и планета. Его огромное тело шести метров ростом говорило о его силе. Грозный взгляд Красной Звезды говорил о его суровости. Раса императора Каймуса – Раштент. На его голове были огромные рога размером с человеческий локоть, между которыми парило восемь сфер разных размеров, сделанных из разных видов металла. Его кожа была цвета красного песка, на которой были изображены гравюры в виде сложных узоров. Взмахнув золотым плащом, Каймус вытянул вперед свою руку, после чего металл, который находился перед ним, расплавился за считанные секунды и устремился к нему, принимая форму острого клинка. Дверь в зал открылась, и в нее вбежал Раштент, который упал на одно колено и, приложив свою руку к груди, опустил голову. «Мой император! Он очнулся!» После его слов Каймус кивнул и направился к выходу из зала, придав своему клинку жидкую форму, которая нависла над его ладонью. Идя по коридорам дворца, все слуги склонялись перед ним и не поднимали своих взглядов, чтобы не разгневать императора. Один слуга осмелился поднять свой взгляд, когда император прошел мимо него. Сфера разделилась надвое — после чего одна часть приняла форму маленького кинжала, который устремился в сторону слуги. Тело слуги упало, истекая кровью, а император, не оборачиваясь, продолжил свое движение по просторам дворца, который был полон роскоши. На стенах красовались изящные рисунки мистических существ, которые поглощали планеты и звезды. Подошел к двери одной комнаты, которая была под защитой барьера, за которым стояли два раштента с копьями в руках. Они немедленно сняли барьер и открыли дверь, после чего упали на колено. — Ты еще упрямишься? — спросил Кайму войдя в огромное помещение. Его голос был полон тяжелой стали, которая наполняла все пространство вокруг него. — Ничего, рано или поздно ты все мне расскажешь. «Ты посмел уйти против него!» — прохрипело существо. Его голос был спокойным, но при этом чувствовалась вселенская мощь. «Когда он вернется?» «Он не вернется!» — прервал его Каймус. «Ты, наверное, не знаешь, но прошла тысяча лет. Думаешь, он там в своей бездне покоряет новые миры?» Каймус бросил взгляд на существо, глаза которого сверкнули синей энергией. Существо, которое было в два раза больше Каймуса, возвышалось над ним. Скованное цепями оно по-прежнему представляло опасность для Каймуса, поэтому он не осмелился приблизиться к нему. Его лазурная кожа сияла даже в темноте, с его лица до его груди свисали четыре щупальца, которые медленно двигались, выжидая момента, чтобы покончить жизнью императора. Сжав четыре пальца в кулак, существо яростно зарычало, из-за чего Каймус напрягся. Даже в цепях он может прикончить многих разумных, которые осмелятся встать на его пути. — Это бесполезно, Тангурон, — сказал Каймус. Твои цепи вытягивают из тебя звездную энергию, не давая тебе восстановиться. — А что? — спросил Гурон. — Боишься? — Просто расскажи о всех секретах Галатира, и ты обретешь свободу, — ответил Каймус. — Даю тебе слово. — Твое слово — пустой звук. Звезды тому свидетели. Лупец! – крикнул Каймус, и его сфера приняла форму клинка, который устремился в Гурона. Клинок был пойман щупальцем Гурона и отправлен назад, куда стремительнее, чем он летел в него. Каймус с трудом смог уклониться от него. Тан Гурон медленно закрывал свои глаза, впадая в Анабиос, чтобы дождаться своего владыку, который, без сомнения, вернется за ним. Тогда они вместе покарают наглецов, что осмелились выйти против них. Последние слова, которые сказал Гурон, были «Ничтожный червь, который боится звезд». Космолет Галатира. Полет до планеты Рион пять часов. Баргатир. Баргатир сидел в центральной комнате космолета и листал новости с помощью железки узнавал все, что он пропустил за время рабства. Он сильно уважал Галатира. Этот человек казался немного загадочным, но при этом он будто всегда знал, что нужно делать. Родных у него больше не осталось, как и дома, в который можно вернуться. Поэтому Баргатир решил до конца следовать за Галатиром. Без разницы, куда он пойдет, если этот человек приведет его к величию, то это хорошо. Если же к гибели, то он убежит. Лучше славно умереть, чем прожить жизнь жалкого червя, который трепещет перед империей. «Эй, гора тупых мышц!» — позвала его железка. «Чего тебе?» «Я тут нашла интересные предсказания. Хочешь послушать?» «Хм, ну давай, удиви меня». Перед глазами Баргатира появилась квадратная рамка, в которой находилась девушка расы далордер. Де Эта раса известна своими красивыми женщинами. Их кожа — легкого фиолетового оттенка. На их головах — волосы, которые могут свободно менять цвет. Их рост чаще всего два метра с небольшим, что позволяет мечтать о Далордах мужчинам всех рас. «Не залипни, громила!» оторвала его от мечтаний железка. «Слушай, что она говорит!» Баргатир кивнул и принялся слушать предсказания. «Здравствуйте, с вами снова я, Новогаз, и сегодня мы приготовили предсказания для рассекротан». «Для меня?» — спросил Баргатир. «Да, для тебя», — подмигнула Газ и продолжила. Звезда на Берон разбилась о звезду Датаган, что ознаменует — плохой конец для вас. Баргатир напрягся. Но не переживайте, — успокоила его новогаз. Если поблизости с вами нету Зилата, который прикладывается к бутылке, то вам ничего не грозит. Баргатир посмотрел на Кримуса, который держал бутылку, а после опустошил ее. «Да — Сколько же бутылок было у этого нитшака? — спросил Кримус. «Чертов и штак!» Баргатир сглотнул и продолжил слушать. «Это еще не все», — улыбнувшись, сказала новый «Вам крайне не повезет, если вы летите на одном корабле с человеком». Баргатир нахмурился. «Если их много, то ничего страшного. А вот если он один...» Сердце Баргатира застучало чаще. «Если он один, и с вами в придачу еще и Зилот...» Но наводила жуть и при этом мило улыбалась. «Вы сегодня умрете!» Баргатир судорожно сглатывал быстро накапливающуюся слюну. Его кожа покрылась холодным потом. У него появилось неприятное предчувствие. «Да кто вообще верит в эти предсказания?» — спросил Баргатир. «Это же не может быть правдой! Правда ведь, железка!» «Конечно, но ты все же приготовься», — с ехидством сказала железка. «Ты сегодня умрешь».